Глава вторая. Вскоре после публикации моих записок я получила несколько писем от читателей. Среди них одно анонимное и очень злое. Корреспондент, скорее всего, женщина, ядовитым тоном осведомлялся. Почему я так мало и с таким снисхождением пишу о своем законном муже? «Не думайте», — писала она далее, — «что я хочу вас пристыдить в связи с тем, что...» «Законному мужу Панаеву вы предпочли незаконного Некрасова. Наш век смотрит на эти вещи гораздо снисходительнее предыдущего. Мало того, я полагаю, что с вашей стороны было бы глупо упустить счастливую фортуну и не ответить на чувства нашего несравненного поэта Некрасова». Я удивляюсь только тому, что вы не позаботились обелить себя перед лицом современников и потомков. Я, например, близко знаю господина Панаева и, наблюдая за его жизнью в течение нескольких десятилетий, могу засвидетельствовать, что был он человеком весьма низких нравов, прямо сказать, стрекозлом и сводником. Известно к тому же, что женился он на вас, хотя не из корыстия, но на пари со своими приятелями, раструбив среди них, что возьмет за себя первую красавицу Санкт-Петербурга. Всем в его окружении был ведом его образ жизни, как до, так и после брака с вами, весьма предосудительный, так что с вашей стороны было очень глупо не довести хотя части этих фактов до сведения читателей. Читала я это письмо, стараясь не расстравлять себя спокойно. Ведь для этой женщины, автора анонимного письма, главное излить свою злость, нанести удар, сбить с дыхания, заставить зашататься и, может, упасть. Это первое. А второе, что написала-то она, почти что правду, ту правду, которая в виде слухов и сплетен всегда над нами клубилась. Это так называемая видимая правда. Все видели, что Панаев легкомысленный, неосновательный, неверный, что при бывании в домашнем кругу он предпочитал клуб или обед в мужской компании, а ночи в семейной спальне будуар какой-нибудь актриски или того чаще бордель. Но никто не видел его глаз, когда он пришел спасать меня от смертельного замужества. Никто из целого выводка его друзей даже не посмел подумать, что совершил он тогда благороднейший и чистейший поступок. Ухватились за первое, что витало в воздухе, заключил пари, увлекся красоткой. Очень часто он сам на себя наговаривал, не желая выглядеть слишком добродетельным. Рад был прослыть своим малым, простым, услужливым, незаносчивым. Мог что угодно сделать ради друзей, пойти на любые жертвы и самоущемление. Грешным делом я иногда думаю, уж не из дружеских ли чувств уступил он меня, своему ближайшему другу Некрасову. Но если разобраться, здесь все было сложнее. Часто, когда не спится, и перед глазами в ночной темноте беззвучно перелистывается роман моей жизни, я думаю, что если бы у нас с Панаевым были дети. Дети сделали бы дом домом, семью семьей. С детьми мне не везло. Они рождались, но не жили. А если бы хоть один ребеночек выжил, может быть, тогда Ваня не бросал бы меня вечерами». ради своего клуба или заезжей актриски. Не просиживал бы ночи напролет за картами, словно и не было дома молодой жены-красавицы, не находящей себе места от тоски и отчаяния. Помню, когда первый раз не приехал он домой ночевать, я глаз не сомкнула, чуть не помешалась от страшных мыслей. Споткнулся и упал на скользкой нечистой мостовой. Попал под извозчика, под нож грабителя. Утром из-подкатившего под окна экипажа наш Григорий извлек расслабленное пьяное тело барина и доставил его в спальню. Проспавшись, барин попросил рассолу. Взяв у Григория кружку, я сама поднесла ее к постели. Бледный, нечесанный Жан сидел среди пуховиков и глядел вокруг себя хмурым и диким взглядом. Взял кружку и выпил рассол. Взгляд его прояснился, стал осмысленным. Он поглядел на меня синими, невинными глазами и сказал «Спасибо тебе, Доня, ты меня воскресила». приказал Григорию одеваться, быстро позавтракал и ускакал, куда бог весть мне не докладывал. И осталась я снова одна, разве что запали в душу ласковые и милые слова «Спасибо тебе, Дуня, ты меня воскресила». Была ли с его стороны предательством добровольная уступка своей жены ближайшему другу? «Я первое скажу «нет». В этом треугольнике решала я, и выбор был за мной, а не за Панаевым. И Панаев с этим сделанным мною выбором смирился. Более того, он его устраивал. Не был мой Ваня по самому своему складу человеком семейным. Вечно хотел летать мотыльком, модно и со вкусом одеваться, радовать дамский взор приятной галантностью и молодцеватостью. Не заладилось у нас с ним с самого начала. Тянулся он к легким, развратным бабенкам, неразвитым и невзыскательным. С ними было гораздо проще, чем с умолюбивой и гордой женой, зачитывающейся романами жорж Сант. Я молчала и терпела, так как жизнь в родительском гнезде — Была для меня не в пример ужаснее. Держала свои чувства в себе, слезы проливала тайно. Бабушки и тетушки, петербургская мужнина родня видели меня только улыбающейся, только счастливой. Нет, Панаев меня не предал, как не предала его я, в свой час перебравшись наполовину Некрасова. Но если спросите меня, положа руку на сердце, ответь — Держишь ли обиду на Панаева? Отвечу — держу. И только заодно держу обиду, что не поговорил со мной в то утро, не объяснился. Молча взглянул на меня, выходящую из чужой спальни, и отвел глаза. Удалился и ни о чем не спросил. Вот это-то до сих пор меня гложет и ранит. Не по-людски мы с ним расстались. А ведь я его любила. Был он моей первой, единственной любовью. Королевич мой синеглазый. Да и он меня любил. По-своему, но любил. Иначе с чего бы затеял незадолго до своей смерти разговор о переезде в деревню. «Поедем», — говорит Дуня, — «с тобой в деревню. Хочет душа покою. Сил моих нет оставаться в этом свинячем городе». Ни с Клашей и не с Маней разговор затеял. Со мной, давно уже перебравшийся на другую половину, к ближайшему его другу, ставший этому другу неофициальной женой. Но венчаны-то мы были с ним, с Ваней. Священник пред святым алтарем соединил нас на супружество. Всю жизнь носила я его фамилию и не была с ним в разводе, Что там ни случилось, была ему законной женой и верным другом. Ближе меня не было у него человека. И перед смертью Ваня возвал ко мне, как к своей жене и подруге. Что Данекрасова, то скажу, что он меня дважды по-настоящему предал. Ничего не поделаешь, такой имел характер». Был он человеком не то чтобы неверным, но вечно сомневающимся, мнительным, колеблющимся. Когда Панаев умер, все вокруг ждали, и я грешным делом тоже ждала, что Некрасов на мне женится. Но этого не случилось. Некрасов чего-то испугался. Сидел в мужчинах того времени, особенно в тех, кто дворянских кровей, страх перед женитьбой. Николай Гаврилович и Добролюбов хорошо это видели и высмеяли в своих писаниях. Некрасов недаром дружил с Тургеневым, еще одним вечным холостяком, греющимся у чужого огня. Я думаю, основной страх у Некрасова был связан с определенностью положения женатого мужчины. Этой определенностью он боялся, желал оставаться свободным в своих холостых привычках — «Девки, клуб, крупная игра!» «Что ж, как говорится, Бог ему судья!» Когда умирающий он встал под венец с этой своей фёклой, взятой им из заведения. Ничего уже этот шаг не решал, ни к чему его не обязывал. А фёкля, Зини, как он её называл, ни полушки от того не перепало, всё, что осталось, поделили его родственнички». Некрасов был человеком не бедным, деньги к нему шли, и вот деньги эти проклятые, сдается мне, сильно его испортили. То, что Некрасов не женился на мне к лучшему, руки мне развязал, я вышла за Аполлона Головачева, молодого, по-новому мыслящего, решительного, родила доченьку, не было бы и счастья, да несчастье помогло. Я уж считала себя заговоренной, нежели мои дети, не от Панаева, ни от Некрасова. И вдруг... Так что хорошо, что Некрасов на мне не женился. Охотно прощаю ему это предательство. А вот чего никогда не прощу, так это Мари. Что по всему свету пустил слух, что я ее обобрала и обманула, что нет за ним вины. А между тем, не будь Некрасова, никогда бы я не ввязалась в это проклятое дело. Он был в нем моим поводырем и советчиком, я следовала его указаниям, как слепой котенок. Сама я в этих вещах никогда ничего не смыслила, дело-то шло о деньгах. Тратить деньги я любила и умела». Живучи у родителей, отказывалась надевать смешные, уродливые обноски, доставшиеся от старших сестер. Сама придумывала фасоны и шила на живую нитку из блестящих портьерных тканей, сваленных в чулане. Платье для принцессы. Выйдя за Панаева, узнала вкус и запах модных французских лавок. Панаев не был богат, службу оставил, жил доходами с имения и журнальными гонорарами. Распорядиться достоянием как следует не умел, приказчики вечно его обворовывали. То немногое, что посылалось барину, тратил на кутежи и прихоти. Одет был вечно с иголочки, хлыщом, недаром писал о них свои нескончаемые заметки для журналов. Меня тоже одевал как картинку на показ. Если мы выезжали вместе, был недоволен, коли на мне не новая шляпка, не тонкие перчатки. Но подарков дорогих, золотых колец, бриллиантовых подвесок, жемчужных ожерельей не дарил. Видно, считал, что жене их дарить не пристало. Берег для смазливых актрисок и хищных дебелых вдовушек. когда позднее Некрасов взял в моду дарить мне дорогие украшения, бриллианты. Мне было это вновь и вначале даже нравилось. Но с Некрасовым я познакомилась года через три после замужества. Вскоре после нашего венчания Панаев повез меня для знакомства к своей московской родни и друзьям. Брак наш уже тогда, в самом начале, являл печальную картину. Панаев тяготился всяческими узами и рвался прочь от домашнего очага и его олицетворения жены. Я хоть и была тогда молодой, застенчивой, и мало что понимавшая одно, знала твердо. Никто не должен услышать от меня ни слова жалобы. Я равно улыбалась и старым теткам, и панским друзьям, и их женам. Друзья же были... любопытные Жан был знаком с самыми впоследствии знаменитыми деятелями московского кружка, встречался с ними запросто за столом. На семейные обеды к Щепкину и Грановскому он брал и меня. Я сидела в застолье тихо, как мышка, и старалась вместить в себя все услышанное и увиденное. В сущности, эти встречи с громкими криками и затяжными спорами, с энергическим обсуждением литературных и философских вопросов, часто с пением, чтением стихов и дружескими, хотя порой едкими шутками, были моей школой, даже университетом. Сидя рядом с этими людьми, я ощущала себя малограмотной малознайкой. ведь за плечами у меня была одна куция театральная школа да театральные пьесы, знаемые мною наизусть, да русские и французские романы, которыми я продолжала зачитываться. Французский дался мне легко. Это был единственный урок, который я посещала с охотой, потому что учительницей была настоящая француженка из Парижа. Кроме Мадмуазель Лекор... не знавший ни слова по-русски и щебетавший на ставшем вскоре понятном языке, в школе никто ничему путному не учил, если не говорить о танцах и драматическом искусстве. Не было даже первоначального обучения грамоте, так что писать и читать я выучилась сама по книжкам из домашнего шкафа, а после из театральной библиотеки. Мне кажется, не только я, но и Панаев – Слегка ежился в компании высоких университетских умов. Он тогда уже был начинающим литератором, пописывал для журналов, переводил с французского пьески, отсюда и его знакомство с отцом. Панаев привез ему свой перевод от Элла, но большой ученостью не обладал. Правду сказать, ученые головы из московского кружка не слишком кичились своей образованностью. Не было здесь высокомерного Тургенева, презрительной ухмылкой встречающего каждого нового собеседника. Все должны были падать ниц перед его умом и знаниями. С Тургеневым я познакомилась уже в Петербурге, хотя был он задушевным приятелем всей здешней честной компании. Странно, что Тургенев сделался впоследствии интимнейшим другом Некрасова, недоучившегося гимназиста, не говорившего ни на одном иностранном языке, в то время как Тургенев владел как минимум четырьмя. Но связано это было, скорее всего, с тем, что Некрасов был человеком практическим, с жизненным опытом, с выдержкой и умением вести дело, чего так не хватало Тургеневу. Объединяла их и совместная работа в журнале. К тому же оба были заядлыми охотниками и любителями поговорить с мужиком. На обеде у Щепкина, куда привез меня Жан, я особенно заинтересовалась одной особой. Это была дама моих лет, очень изящная и живая. Что-то восточное было в ее чертах и особенно во взгляде темных, искрящихся глаз. Вела она себя чрезвычайно непосредственно, словно балованное дитя. Рядом с нею сидел светловолосый господин с нежным и выразительным лицом, на котором после каждой реплики жены появлялась страдальческая гримаса. Я сидела молча, наблюдая за происходящим. В ту пору мне едва исполнилось девятнадцать. Я была дикой и молчаливая, к тому же предмет разговора был для меня нов. Говорили о назначении человека. Коренастый большелобый господин, сидевший рядом со светловолосым, поднял бокал за великое дело человека сеять вокруг себя семена свободы и разума. С другого конца стола некто артистического вида с черными до плеч кудрями бросил реплику, что еще Пушкин показал несостоятельность этой попытки. Завязался спор. в купе со светловолосым отстаивали необходимость борьбы за свое предназначение. Артистичный, с присоединившимся к нему рыжим вихрастым немцем, постепенный эволюционный приход человечества к самопознанию. Дамы, сидевшие тут же в споре, не участвовали. Жена Коренастова по типу точь-в-точь -точь идеальная романтическая героиня, хотя несколько нескладная Тихим голосом повторяла «Успокойся, Александр! Тебе вредно волноваться!» И вот тут-то и вылезла жена Светловолосова. Она прервала говорящих громким звоном хрусталя, несколько раз ударив ножом по бокалу «Господа! Дайте слово женщине!» И когда все замолчали, провозгласила «Предназначение человека равно мужчины или женщины в любви!» Все снова загалдели. Светловолосый попытался удержать жену от дальнейших высказываний, но она продолжала. «Любовь есть главная цель человека в этой жизни, ее смысл и содержание». Все опять начали говорить, перебивая друг друга. Слышался недовольный голос коренастого. «Любовь не может быть целью. Цель — борьба». Светловолосый опять попытался заткнуть жене рот, но она все же досказала. «Господа, давайте выпьем за мужчин, которые любят женщин, и за женщин, которые любят мужчин». Мне показалось... что она слегка покачнулась, когда садилась. Светловолосый, выведенный из терпения, весь красный, поднялся из-за стола со словами «Мари, ты несносна!» «Господа, она выпила слишком много вина». Застолье расстроилось, все разбрелись по углам, продолжая спорить. Я примостилась у входа в гостиную на крохотном диванчике, полузагороженным огромным фикусом в катке. Здесь, мне казалось, я никому не видна и смогу спокойно отсидеться, но не тут-то было. К диванчику приближалась тоненькая грациозная фигурка. Я узнала жену Светловолосова. Она извинилась, что не запомнила моего имени. «Авдотья». Я нарочно назвала себя по-русски. «Авдотья? Как интересно! Вам это имя идет!» — проговорила она мило, улыбаясь. «Вы настоящая русская красавица!» «Наверное, я покраснела, потому что она стала меня ободрять. Не смущайтесь! Я буду звать вас Евдокси. Хорошо?» «Мне хочется с вами подружиться!» — говорила она очень тихо, почти шепотом. И все время оглядывалась, но наш диванчик стоял на отшибе. До нас доносились невнятные голоса спорящих, и долетал сигаретный дым. Почти все мужчины курили. Я заметила, что Мария, как называл ее муж, действительно была слегка пьяна. Щеки ее рдели, глаза блестели лихорадочно. «Как вам это сборище?» «Для вас, наверное, многое внове, эти разглагольствования, речи, призывы...» А мне, признаться, надоело. Сколько можно? Пора жить начинать. Я не поняла и переспросила, что? Что вы сказали, пора начинать? Жить. Мне хочется нормальной жизни, чтобы меня любили. Любили не как подругу по борьбе, а просто, как женщину. Я едва нашлась, чтобы слабо возразить, но ваш муж... «Ваш муж, он показался мне таким достойным, красивым». «Что ж, он в самом деле очень достойный человек, но мне этого мало». Она не докончила и остановилась, в упор глядя на меня своими черными блестящими глазами. Я поежилась. Мне представилось, что, возможно, ее проблемы в чем-то схожи с моими Только я не стану рассказывать о своих личных бедах никому, тем более первой встречной. Наверное, она прочла что-то на моем лице. Вы думаете, что я пьяна, потому что разговорилась с вами, да? Но вы на самом деле мне понравились. Вы не похожи на этих надутых, строгих квочек, которые или безмолствуют или квохчут в один голос со своими муженьками. «Ну, да, да». Она перехватила мой взгляд и нетерпеливо продолжила. «Вы тоже сидели молча, но от застенчивости, а не от того, что вам нечего сказать». Мне польстила такая оценка. Вообще, моя новая знакомица начинала мне нравиться. Главное, что эта изящная, тоненькая барыня приняла меня как свою, и мало того добивалась моей дружбы и доверенности». В первое время после замужества я очень тяготилась своим актерским происхождением, порой не знала, как себя вести в обществе светских людей, аристократов. Позднее мне было стыдно своих первоначальных ощущений, и аристократам я стала предпочитать пролетариев, вышедших из низших сословий или из духовенства, таких как Николай Гаврилович или Добролюбов.